Глава 6. Место, отмеченное крестом. Рунелла была у себя дома в Квинтерн-плейсе. Её машина стояла на подъездной дорожке. Она сама открыла дверь, объяснив, что живёт в Мардлинге, а сюда заехала, чтобы просто забрать корреспонденцию и проводила Алейна и Фокса в гостиную. Это была комната как раз тех габаритов, Стол нужны скорее для тихих встреч, как я проходили здесь в течение многих лет, чем для незапланированных приёмов официальных лиц. Облицовка стен и потолочная лепнина отличались изяществом. Комнату заполнял приятный мягкий свет. Ален ахнул от восхищения. Вам нравится, спросил Апрунел. Почти всем нравится. Уверен, что вам тоже. Конечно. сюда всегда приятно возвращаться тот, конечно, не так уж весел, слишком предсказуем я хочу сказать, что это место не вызывает бурного восторга, хотя не знаю, но моего будущего свёкра оно как раз приводит в экстаз садитесь, пожалуйста. Сама Прунелла села между ними и состроила гримаску, дать не дать нельзя ей взять пародию на викторианскую девицу. Она была бледна и, как заметил Алин, очень напряжена. Мы вас надолго не задержим, сказал он. Есть несколько мелочей, которые нам нужно прояснить. Надеюсь, мы не причиним вам особого беспокойства. О, сказала Прунелла. Понимаю. Вы, наверное, пришли сообщить мне, что моя мать была убита, то есть сообщить официально. Я, конечно, знаю, чтобы так считать. До сих пор она говорила своим привычным шёпотом, но последние фразы были произнесены громко и быстро. Она смотрела прямо перед собой, стиснув руки на коленях. "Нет", ответил Алин. "Дело не в этом. Но вы ведь так считаете, правда? А боюсь, мы действительно думаем, что это возможно. А вы?" Прежде чем ответить, Прунелла бросила на него короткий взгляд. Я не знаю. Чем больше я об этом думаю, тем труднее мне прийти к определённому выводу. Но с другой стороны, полиция много чего раскопала такого, о чём другим ничего неизвестно. Правильно? Так и должно быть, согласился он. Такова наша работа раскапывать. Наверное, первая причина, по которой мы пришли, Убедиться, что вас должным образом проинформировали об организации завтрашних похорон, и узнать, не можем ли мы вам чем-нибудь помочь. Служба назначена на половину четвёртого, если я не ошибаюсь. Предполагается, что вашу мать привезут из Майтстоуна в церковь около 2 часов. Но мне пришло в голову, а может быть, вы хотите, чтобы она провела последнюю ночь здесь? Если так, то можно быстро всё переиграть. Первый раз Прунелла посмотрела ему прямо в лицо. "Это очень любезно с вашей стороны", сказала она. "Домою я бы этого хотела, пожалуйста". "Хорошо, я свяжусь с нашими людьми в Мейдстоуне и поговорю с вашим викарием. Он даст вам знать". "Спасибо". Так договорились. "Суперинтендант", дрожащими губами произнесла Прунелла. Простите. Я думала, что уже справилась с собой, что я уже в порядке. Она вытерла глаза кулачками, потом достала из кармана платок. Мистер Фокс встал, отошёл к дальнему окну и начал рассматривать открывавшийся из него вид. Не пугайтесь, сказал Алин. Так у механизмов запаздывает шоков, наваливается на вас, когда вы меньше всего этого ждёте. Ужасно, пробормотала Прунелла, откинувшей внасобой платок. Спрашивайте то, что вы хотели узнать. Это может подождать. Нет, ответила Прунелла и топнула ногой, как рассерженный ребенок. Сейчас. Хорошо, но сначала я хочу сказать то, о чём мы всегда предупреждаем. Не делайте поспешных выводов. И не вкладывайте зловещих интерпретаций в рутинные вопросы. Вы должны понимать, что в подобных делах любой, кто видел что-нибудь касающееся вашей матери или имел с ней контакт, сколь угодно незначительный за тот период времени, что она провела в Ренклоде, особенно в последние день, должен быть проверен и вычеркнут из списка подозреваемых. Все, кроме меня, Мы, наверное, выглядим глупо, но не можем исключить никого. Прунелла хлюпнула носом. "Ладно, давайте. Много ли вам известно о первом муже вашей матери?" Прунелла изумлёна уставилась на него. "Известно мне только то, что и другим вы имеете в виду то, как он погиб и о чёрном Александре?" "Да, мы слышали о Марке" и о его неоконченном письме вашей матери. Но ну, тогда мне нечего к этому добавить. Вы не знаете, сохранила ли она это письмо и другие его письма. И если бы я знала, я бы не начала пронела, но быстро взяла себя в руки. Простите, да, сохранила. Я нашла их в глубине одного из ящиков её туалетного столика. Это переделанный придиванный столик, и в нём есть не очень секретный ящик. И они ещё у вас? Подумав секунду другую, она кивнула и сказала: "Я прочла их. Это потрясающие любовные письма. Они не могут иметь никакого отношения ко всему этому, никакого. Я видел групповую фотографию, на которой он запечатлён вместе со служивцами. Елиса Джим мне говорила: "Он был очень красив, не правда ли?" "Да, его называли красавчик Картер, а это трудно поверить, когда смотришь на Клода, правда?" Ему было всего 21 год, когда умерла его первая жена, произведя на свет Клода. Я всегда думала о том, какая это была для него страшная утрата. Лучше бы всё обернулось по-другому. Хотя в этом случае меня бы просто не было или была бы, как всё запутанно. Она посмотрела в дальний конец комнаты, где мистер Фокс, надев очки, склонился над антикварным столиком со стеклянной витриной. Что он там делает? прошептала она, проявляя тактичность. А, понимаю. Вернёмся к вашей матери. Она часто говорила о своём первом муже, Внечасто, думаю, она перестала вспоминать его, когда вышла замуж за моего папу. Видимо, он ревновал бедняга. Он не был тем, кого называют покорителем сердец. Вы видели, тучный, краснолицый. Наверное, поэтому она и держала такие вещи, как фотографии до папиного периода, в секретном месте. Она мне она рассказывала о Морисеве, так его звали. А его в военной службе во время войны, когда я полагаю, и была сделана эта фотография. Да, и немного о нём самом. А что? А его однополчанах, например, или подчинённых? В чём дело? Настойчиво переспросил Апрунелла. Не ведите себя так, как эти ужасные журналисты, которые постоянно выкрикивают оскорбительные вопросы, не имея все никакого отношения к делу. "Да нет", поспешно перебила она сама себя. "На самом деле вы делаете совсем не то же самое, что они. Но скажите, ради богов, какое отношение однополчание и подчинённая первого мужа моей матери имеет к убийству его жены? Если большинство из них сами мертвы. Его денщик, например. А о нём в письмах что-нибудь есть?" Отношения между офицером и денщиком могут быть по-своему очень близкими. "Вот сейчас, когда вы это сказали", с ноткой нетерпеливости ответила Прунелла. "В письмах есть какие-то упоминания вскользь о ком-то по прозвищу Кап, который, возможно, был его денщиком, но там ничего особенного. Например, в последнем письме она было написано здесь Он получил неожиданный отпуск и приехал домой. Но мама была в Шотландии, служила там в женской вспомогательной службе ВМС. В письме говорится, что он пытается дозвониться до неё, но на всякий случай, если не удастся, оставляет письмо. Оно обрывается на полуслове после сообщения, что его срочно вызывают в Лондон, и времени осталось только чтобы добраться до вокзала. Ну, думаю, вы знаете, что поезд разбомбили. А да, знаю. Прямое попадание, коротко констатировала Прунеллов, как раз в его вагон. Вот и всё. А что насчёт Капа в письме? Что? Ах, это там есть зверски малое замечание. Простите, пояснила Прунеллов. Зверски это наше семейное словечко, означает ужасно трогательно. Так вот, там говорится, что она должна делать, если его убьют, и как он её любит, и чтобы она не волновалась, потому что кап заботиться о нём как нянька. Судя по всему, это был классный парень, этот Морис, я всегда так думала. А о чёрном Александре что-нибудь есть? Ах, да. Ну, вообще-то кое-что есть. Он пишет, что она, возможно, сочтя его поникёром, но его лондонский банк находится в районе, чаще всего подвергающемся бомбардировкам. Поэтому он забрал оттуда Марко, чтобы поместить её в другое место, и именно в тот момент пришёл срочный вызов из Лондона. Поэтому он оборвал письмо, только попрощался. А Марко так и не нашли. Верно, сколько ни искали, но очевидно же, что она была при нём. Мисс Фостер, я не стал бы вас об этом просить, если бы это не было так важно, и надеюсь, вы не поспетуете на меня за эту просьбу. Не позволите ли вы мне взглянуть на эти письма? Прунелла уставилась на свои руки, они судорожно стискивали платок, и она поспешно разжала их. Платок маленьким влажным комком остался лежать у неё на коленях. Алин видел на этом камке лунки там, где она впивалась в него ногтями. Я совершенно не могу себе представить, зачем, ответила она. Это потрясающие любовные письма, чистые и простые, написанные почти 40 лет назад и не касающиеся ничего и никого, кроме их автора и мамы, конечно. Но я знаю, это кажется нелепым, не так ли? но не могу даже вам описать, насколько профессиональным и отстранённым взглядом я буду смотреть на эти письма, как врач прошёл вас. Позвольте мне их увидеть. Она бросила взгляд на стоявшего в отдалении Фокса, погружённого в созерцание витрины антикварного столика. "Не хочу прирекаться на пустое месте", сказала она. "Сейчас принесу А не всё ещё в не очень секретном ящике при диванного столика? Да. А я хотел бы на него взглянуть. Они одновременно встали. Секретные ящички не приносёно, сказал Алин. А моя специальность в ярде меня называют любопытный Том Алин. Прунелла поджала губы. Фокс громко окликнул коллегу Алин. "Помогу я вас оторвать Прошу прощения, мистер Ален, сказал Фокс, снимая очки, но оставаясь на месте. Прошу вашего прощения, мисс Фостер. Моё внимание привлёк этот, я бы сказал, образец мебельного искусства. Есть точно такой же в её магазине в Брайтоне. В самом деле, удивилась Прунелла и уставилась на него. Ален прошёл в другой конец комнаты и тоже склонился над столиком. В нём хранилась разношёрстная коллекция медалей, флакон для нюхательной соли, две миниатюры, несколько маленьких шкатулок из серебра и перегородчатой эмали и одна музыкальная. Всё это было выставлено на синем бархате. Меня всегда привлекали подобные коллекции, сказал Ален. Семейная история иероглификов. Вижу, вы недавно тут кое-что поменяли местами. "Нет, не меняла", зачем удивилась Прунелла, внезапно встревожившись и подошла к ним. Помятинам на бархате было видно, что какая-то перестановка действительно имела место. "Чёрт!" воскликнула она. "Опять он за своё". "Нет, это уж слишком". "За своё?" переспросил Ален. "Опять кто?" "Лорд Картер. Вы наверняка знаете, что он здесь остановился". Всё время что-то трогает и повсюду суёт свой нос. И во что же он суёт свой нос? Да во всё. В старые чертежи дома и сада, в ящики столов, хватает чужие письма, когда их приносят. Я бы не удивилась, узнав, что он их читает. А я сейчас здесь не живу, поэтому у него свободное поле деятельности. Не знаю, зачем я это вам рассказываю. Сейчас он в доме. Понятия не имею. Я сама только что приехала. Не обращайте внимания, забудьте. Вы хотели посмотреть письма? Она пошла к выходу. Алин открыл ей дверь и последовал за ней по коридору, потом по лестнице. Как счастлив будет мистер Маркус, заметил он, сбираясь по этим золотым лестницам, ведь они действительно почти золотые, когда на них падает солнечный свет, правда? не замечала. Ох, а вы присмотритесь. Нельзя, чтобы у владельцы притуплялся взгляд. Человек всегда должен помнить, как ему повезло. Дойдя до верхней площадки, Прунелла повернулась и глянула на него в упор. Это у вас привычка такая болтать о постороннем, когда вы на службе. Только если я могу рассчитывать на сочувственный отклик, что теперь поворачиваем направо, берём западне и осуществляем вторжение. Поскольку это было именно то, что следовало сделать, Пронела ничего не сказала, а молча повела его в материнскую спальню. Это была роскошная комната. Кровать под балдахином, шёлковое стеганое одеяло в кружевном пододеяльнике с огромной искусственной розой наверху. Пол покрытый шкурами белых медведей. Но при всей своей роскоши комната имела какой-то оскюдневший вид, словно лишилась чего-то главного, своего сердца. Одна дверца гардероба была открыта, демонстрируя абсолютную пустоту внутри. Пронела поспешно объяснила: "Я отослала всю всю одежду в ближайший профессиональный театр, то, что и мне нужно, они смогут продать, миховые шапки, шубы, ни на столиках, ни на каминной полке не было ни фотографий, ни женских безделушек. Из-под диванного туалетного столика Сибил с зеркалом в антикварной раме были убраны все баночки, флакончики и тюбики, которых, как предполагал Алин, здесь стояло немало. Проследив за его взглядом, Прунелла сказала: "Я избавилась от всего, от всего", с вызовом повторила она. Полагаю, именно так лучше всего. Мы собираемся переделать эту комнату полностью. Мой будущий свёкор, эксперт по части домов, он нас проконсультирует. Да, конечно, вежливо согласился Алень. Вдруг проныла почти закричала: "А вы, наверное, думаете, что я бессердечная на современный лад и слишком бурно на всё реагирую. А может быть, Но я буду вам благодарен, если вы вспомните про завещание, как она пыталась подкупом, а это было ни что иное, как попытка подкупом заставить меня выйти замуж за чудовищем, а он именно что чудовище, и наказать, если я не исполню её волю. Никогда не думала, что у ней это есть, такая низость и подлость. И я не собираюсь, чёрт возьми, оплакивать её больше. И не имею ни малейшего понятия, зачем я всё это вам говорил, письма в туалетном столике и бьюсь об заклад, чтобы не найдёте по тайному местечкам. Она отвернулась от Алейна и высморкалась. Он подошёл к столику, открыл средний ящик, ощупал пальцами его внутренние поверхности, обнаружил маленькую кнопку, нажал на неё, и задняя ложная стенка откинулась. Там в секретном отделении лежала классическая связка писем, перевязанная куда ж без неё, красной лентой. Там же лежал незапечатанный конверт с несколькими коричневатыми фотографиями. Думаю, будет лучше, если я прямо тут просмотрю письма, и если они не имеют отношения к делу, сразу верну их вам. А может быть, где-нибудь внизу найдётся уголок, где мы с Фоксом могли бы устроиться, никому не мешая. Обе без единого слова Прунелла повела его вниз, в будуар, где Алин побывал во время своего первого визита. Они заглянули в гостиную, чтобы захватить с собой мистера Фокса, которого нашли с озерцающим портретом Сибил в детстве, выполненный пастелью. "Если вы не собираетесь увозить письма с собой", сказала Прунелла. "Может быть, окажите мне любезность оставить их потом в письменном столе?" "Тогда, разумеется", также формально вежливо ответил Алин. "Не смеем больше отнимать у вас время. Благодарим за помощь". Он слегка поклонился ей и собирался уже отправиться в будуар, когда она вдруг протянула руку и сказала: Простите, я вела себя по-идиотски. Надеюсь, все кости целы. Там даже трещин не осталось. Ну, тогда до свидания. Они пожали друг другу руки. О этой девочке заметил Алин, когда они с Фоксом остались одни. Четыре раза кардинально сменилось настроение, если это так называется, всего за несколько минут. они читая комедии в гостиной, которая комедией не была, она вышла со своей тётушкой Элси. Вероятно, недавний опыт заставил юную Леони изменить курс, осмелился предположить Фокс. Полагаю, это очевидно. В будоре Алин разделил письма, их было всего восемь на двоих. Фокс надел очки и стал читать с громогласным сопением. которая всегда сопровождала у него этот процесс пронела не солгала это действительно были любовные письма чистые и простые очень трогательные без всякого подтекста молодой муж был искренне влюблён и умел это выразить по мере того как его полк продвигался от северо-западной африки к Италии Читатели установились привычными прозвища однополчан и шутки, понятные только их узкому кругу, кап, который и в самом деле оказался динсиком капитана Картера, упоминался всё чаще и чаще. Некоторые письма были проиллюстрированы симпатичными рисунками. На одном из них массивную фигуру Капа атаковал рой пчёл в Тоскане. Они пробрались ему под килт, И кап был изображён с диким взглядом и прикошенным открытым ртом. Из рта вырывалось облачко с надписью: "Это не просто шепот, кап, это, знаете ли, наглость". Последнее письмо было именно таким, как описывала Прунелла. Оканчивалось оно так: "Значит, нежная моя любовь, на этот раз мы не увидимся, если я прямо сейчас не закончу это письмо". то опоздаю на проклятый поезд на счёт марки прости писать уже нет времени твой абсолютно потерявший голову от любви муж морис ален собрал письма перевязал их ленточкой и положил в письменный стол потом достал из конверта фотографии поблёкшие снимки готовые вот-вот кануть в небытие морис картер присутствовал на всех На одном он держал за руку уже почти неразличимого маленького ребёнка, безусловно Клода. На другом он и у поитильно хорошенькая молоденькая Сибил стояли рядом. Третий снимок представлял собой ещё одну копию групповой фотографии однополчан. На последней, четвёртой фотографии, Морис, только что произведённый в капитаны, был сфотографирован в килте. Задней по стойке смирно стоял гигант Кап. Алин поднёс снимок к окну и достал из кармана маленькую лупу и стал изучать изображение. Фокс наблюдал за ним, скрестив руки на груди. Спустя некоторое время Алин поднял голову и кивнул. "Забираем C4", сказал он. "Оставим расписку". Он тоже написал её. положил на письменный стол и убрав фотографии в карман скомандовал: "Пошли". Они на пути к выходу, они никого не встретили. Машины прунели, на дорожке уже не было. Окс прослеживал за Алейном вдоль высоких окон библиотеки и западного крыла дома. Потом они повернули направо и наконец достигли конюшен. "Тони исключено, что он до сих пор выращивает грибы", сказал Алейн. Так оно и оказалось. Обнажённый до пояса, бронзовый от загара, с золотистой бородой, выглядевший моложе своих лет, Брёс хмуро трудился в переделанной пристройке. Увидим Алейна. Он воткнул лопату в землю и прикрыл глаза от солнца, приставленные к козырьком ладони. "Агаф", произнёс он. "Это опять вы, главный суперинтендант?" Чем могу быть полезен теперь? Тем, капрал Гарднер, что сообщите нам название вашего полка и имя его капитана, ответил Алли.